Он полез в портфель и достал из него фотографию, сделанную в день Святого Патрика на балу, состоявшемся более 30 лет назад. Он знал, что с тех пор прошло слишком много времени, но ему требовалось получить хоть какое-то подтверждение своей версии. На этот раз он смотрел не на мать, а на Мередит Роман, стоявшую рядом со сположившимся за столом Джонни Фоксом, и в первый раз за то время, что фотография находилась у него, обратил внимание на пояс Мэридет. Это был тот самый пояс с серебряными раковинами. Мэридет одолжила его у Марджери Лоув. А потом на него нахлынули воспоминания. Он вспомнил, что Мэридет помогала ему выбрать подарок для матери, и остановилась на этом поясе. Она руководила им босхом, подвела к прилавку с изделиями из кожи, и он выбрал этот пояс. Но не потому, что тот понравился бы его матери, А потому что он понравился Мэридит, она знала, что тоже будет его носить. Подруги делились всем и постоянно заимствовали друг у друга разные вещи. Босх сунул фотографию в портфель, щёлкнул замком и поднялся. Мне надо идти, доктор. Босх применил уже опробованный им утром манёвр, чтобы проникнуть в паркеровский центр без идентификационной карточки. Выходя из лифта на четвёртом этаже, он нос к носу столкнулся с хыршим, который собирался ехать вниз, и схватив молодого техника за рукав, не позволил ему войти в кабину. Тем временем двери лифта закрылись. Едете домой? Во всяком случае, пытался. Мне нужна от вас ещё одна услуга. За это обещаю угостить вас ленчем, а если пожелаете, то и обедом. Я готов вас кормить и поить весь вечер, только сделайте для меня одну вещь. Это чрезвычайно важно, а кроме того, не займёт у вас много времени. Хирш мрачно посмотрел на Босха. Судя по всему, он уже начал жалеть, что связался с ним и позволил втянуть себя в его подозрительные махинации. Знаете поговорку, Хирш? Работы на пень, а результат на целый фунт. Это тот самый случай. Никогда не слышал такой поговорки. А я слышал Сегодня вечером я договорился пообедать со своей подружкой. И и очень хорошо. Обедайте на здоровье. Говорю же, это не займёт у вас много времени, так что на обед вы не опоздаете. Ладно, убедили. Что я должен сделать? Вы поистине героическая личность, Хирш. Вам об этом когда-нибудь говорили? Признаться, Боск сильно сомневался, что у Хирша есть подружка. Как бы то ни было, они вместе вернулись в лабораторию. Она была пуста, поскольку время приближалось к 5 часам, и рабочий день подходил к концу. Бозг поставил свой портфель на один из столов, достал из него рождественскую открытку и, держа за уголок кончиками пальцев, поднёс к лицу Хирша, чтобы кто-то имел возможность её рассмотреть. Эта штуковина пришла мне по почте 5 лет назад. Можете снять с неё отпечатки с того места, где рукой отправителя написано несколько строк. Уверен, впрочем, что там есть и мои отпечатки. Хирш сдвинул брови и некоторое время разглядывал открытку. Он до такой степени углубился в содержимое этого предмета и обдумывание стоявшей перед ним задачи, что от напряжённой работы мысли у него оттопырилась нижняя губа и приоткрылся рот. Попытаться во всяком случае можно. Отпечатки на бумаге обычно довольно стабильны. Выделения потовых желез испаряются очень долго, но даже если они испарятся полностью, на бумаге всё равно останутся их следы. Открытка хранилась в конверте? Да, все 5 лет. Я вынул её из конверта только на прошлой неделе. Хирш осторожно кончиками пальцев взял открытку у Босха и отправился к рабочему столу, где раскрыл её и прикрепил к металлическому предметному столику. Попробую исследовать надпечатки в внутреннюю часть, так она вернее, меньше шансов, что вы касались разворота, зато тот, кто писал, обязательно касался и не один раз. Вы не против, если я малость подпорчу открытку? Делайте с ней то, что сочтёте нужным. Хирш с минуту рассматривал открытку сквозь увеличительное стекло, после чего тихонько подул на поверхность бумаги. потом он протянул руку к выстроившимся на столе бутылочкам и флаконам и извлёк из их сомкнутого строя аэрозольный баллончик с веществом, именовавшимся, если верить этикетке, нингидрин. Когда он распылил это вещество над открыткой, та через некоторое время стала приобретать пурпурный оттенок, начиная с краёв, одновременно на потемневшей поверхности Как на лежащей в проявителе фотоплёнке начали проступать светлые пятна от отпечатков пальцев. Надо бы получше их выделить, провормотал Хирш, обращаясь скорее к самому себе, нежели к Босху. Некоторое время он рыскал взглядом по рядам флаконов с химикатами, выбрал наконец требующийся ему реактив с этикеткой, где печатными буквами было проставлено хлорид цинка, и распылил его над разворотом открытки. Светлые пятна отпечатков приобрели фиолетовый оттенок снеговых туч. Хирш побрызгал эти пятна из флакона с наклейкой ФП, что, как знал Босх, означало физический проявитель, после чего отпечатки окрасились в тёмно-серый, почти угольный цвет. При этом папилярные линии обозначились яснее и чётче. Добившись желаемого результата, Хирш снова исследовал отпечатки с помощью лупы. Ну вот, теперь они выглядят более или менее прилично. Так что лазардли с лечения нам не понадобится. Да вы сами взгляните, детектив. Хирш указал на отпечаток, оставленный большим пальцем и находившийся слева от подписи Мередит Роман, а также на два других отпечатка над подписью. Эти отпечатки, скорее всего, оставлены человеком, который придерживал открытку, когда писал на ней. Существует вероятность того, что вы тоже прикасались к этому месту. Хирш, не затрагиваясь до открытки, тем не менее весьма наглядно продемонстрировал, как примерно должны были располагаться его пальцы. Босх отрицательно покачал головой. Я лишь открыл её и прочитал посвящение. Полагаю, это те самые отпечатки, которые нам нужны. О'кей. Что теперь? Босх снова открыл свой портфель. И достал из него карточки, которые Хирш вернул ему утром. Взяв ту из них, на которой находились отпечатки с пряжки пояса Марджери Лоув, Боск протянул её Хиршу. Вот, сказал он, сравните эти отпечатки с отпечатками на рождественской открытке. Через минуту Хирш передвинул к себе увеличивающее устройство с подсветкой, поместил на предметный столик рядом с открыткой жёлтую карточку с отпечатками, И начал сравнивать оттиски, переводя взгляд с одного кусочка картона на другой. Пока он сравнивал отпечатки, Босс пытался представить, что произошло между его матерью и Мэридит Роман. Итак, Марджери Лов собиралась ехать в Лас-Вегас, чтобы вступить там в законный брак с Конклином. Сама мысль об этом должно быть представлялась ей чем-то невероятным, абсурдом, чудом из чудес. Потом Конклин отправил её домой собирать вещи. Они планировали ехать на автомобиле всю ночь, чтобы к утру попасть в Лас-Вегас. Коль скоро Арно собирался взять с собой Миттели как свидетели со стороны жениха, то Марджери весьма вероятно должна была прихватить с собой близкую подругу в качестве поручительницы невесты. Она могла подняться в квартиру Мередит и попросить её поехать с ней. А может быть, зашла к Мередит, чтобы взять свой пояс. который ей подарил на день рождения сын или просто попрощаться. Но когда она к ней пришла, что-то случилось. И в самую счастливую ночь Мередит её убила. Босс вспомнил рапорты о допросах, которые находились в деле об убийстве. Мередит сказала Эно и Маккитрику, что о встрече Марджерис с клиентом в ту ночь, когда она умерла, договаривался Джонни Фокс, но она Мередит не пошла на вечер. Потому что Джонни за день до того её избил, и она выглядела не презентабельно. Детективы в своём рапорте отмечали, что у неё была разбита губа, а на лице имелся кровоподтёк. Неужели они тогда ничего не поняли, задался вопросом босс. Что Мередит получила эти травмы, когда убивала Марджери? Похоже, та единственная капля крови, которая была на блузке Марджери, принадлежала не ей, а Мередит. Потом, правда, Босс осознал, почему детективы облажались. Они не подумали об этом прежде всего, потому что Мэридет была женщиной. И потому что Фокс своими показаниями подкрепил её рассказ. Он подтвердил, что избил Роман. Босс в общих чертах представлял себе, как всё случилось. Мэридет убила Марджери, а потом, несколько часов спустя, позвонила Фоксу, когда тот играл в карты в притоне и сообщила ему об этом. Она попросила его помочь ей избавиться от трупа и скрыть её причастность к преступлению. Фокс с готовностью согласился ей помочь и подтвердить её слова, поскольку видел перед собой более широкую картину. Хотя со смертью Марджери он терял источник дохода, зато мог усилить давление на Конклина и Миттеля, а если дело так и останется нераскрытым, давление станет ещё больше. Джонни Фокс всегда представлял для Конклина и Миттел угрозу. Он в любой момент мог пойти в полицейский участок, сообщить копам новую информацию по этому делу и возложить всю вину на Конклина. Фокс не понимал, что Миттел такой же коварный, хитрый и беспринципный человек, как и он сам. Он узнал об этом годом позже на бульваре Лабрю. Мотивация Фокса была ясна как день. Но Боск не до конца понимал побуждения Мередит. Могла ли она пойти на убийство, руководствуясь теми соображениями, которые пришли ему на ум? Неужели тот факт, что подруга собиралась её оставить, и впрям явился достаточным основанием для Мередит, чтобы её убить? Не скрывается ли за этим что-то ещё? Ведь он, как ни крути, не знает всех деталей этого дела. Это был секрет Мередит Роман. И ему требуется каким-то образом этот секрет у неё выведать. Потом Боско пришла на ум ещё одна мысль. Мардж Рилоув была убита около полуночи. Фокс же получил известие о её смерти и уехал из Игорного притона, где находился примерно четырьмя часами позже. Так как по мнению Боско место убийства являлась квартира Мередит, оставалось только гадать, что она делала эти 4 часа. имея на руках труп лучшей подруги. Детектив Босх вздрогнул, возвращаясь мыслями к реальности, и вопросительно посмотрел на Хирша. Получили результат? Очко отпечатки совпали. Босх кивнул. Слова Хирша свидетельствовали не только об идентичности отпечатков, они говорили также о том, что многие вещи в этой жизни которые он, бог, привык принимать как данность, могут оказаться столь же обманчивыми, как слова и улыбка Мэридит Роман. Небо над городом приобрело цвет бумаги, прошедшей обработку нингидрином. Ясное и безоблачное, оно подёрнулось закатным пурпуром, который становился всё насыщеннее и темнее по мере того, как сгущались сумерки. Бог вспомнил, какими словами расписывал джаз, прелести закатов Лос-Анджелеса и подумал, что даже это ложь. Всё вокруг одна сплошная ложь, к сожалению. Он остановил свой мустанг на обочине перед домом Кэтрин Регистер. Вот вам, пожалуйста, ещё одна ложь. Женщину, которая здесь живёт, зовут вовсе не Кэтрин Регистер. Её настоящее имя Мередит Роман. Она изменила имя, но это обстоятельство не изменило и не отменило того, что она содеела, не уменьшило её вины. В доме не горел свет, и он казался необитаемым. Босс готов был ждать, но не хотел оставаться наедине со своими печальными мыслями в салоне машины. Он выбрался из мустанга, пересёк лужайку перед домом и постучал для порядка в дверь. Прохаживаясь перед дверью, он вставил в рот сигарету, потянулся за зажигалкой, чтобы её прикурить, да так и застыл, словно обратившись в соляной столб. Он неожиданно поймал себя на мысли, что проделывал подобные манипуляции всякий раз перед тем, как войти в жилище, где находился старый труп. Инстинкты сработали быстрее, нежели сознание зафиксировало странный запах, шедший от двери. На улице этот запах почти не ощущался, но тем не менее присутствовал. Бос огляделся, но не увидел ни одного человека. Тогда он потянулся к дверной ручке. И попробовал её повернуть. Ручка поддалась. Когда он открыл дверь, из глубины дома повеяло прохладой, а потом его захлестнула вонь. В доме было тихо. Лишь ровно гудел кондиционер в спальне. Там он её и нашёл. Бокс с первого взгляда мог бы сказать, что Мередит Роман мертва уже несколько дней. Она лежала на постели под одеялом, закрывавшим её до подбородка, и он видел только её лицо. Впрочем, он не стал задерживать на нём внимания. Слишком очевидны и неприглядны были изменения, нанесённые смертью и временем. Невольно напрашивался вопрос, уж не лежит ли она вот так с того самого дня, когда он к ней приходил. На столике рядом с кроватью стояли два пустых стакана, опустошённой наполовину бутылка водки. И пустой флакончик из-под каких-то пилюль. Босс наклонился, чтобы рассмотреть этикетку на флакончике, и прочитал, что таблетки прописаны Кэтрин Регистер для приёма на ночь. Это было снотворное. Меридит пересмотрела своё прошлое, сама вынесла себе приговор и привела его в исполнение. Она, что называется, отплыла на голубом каноэ, то есть покончила жизнь самоубийством. Бозг знал, что заявить об этом со всей уверенностью может только экспертиза, но всё выглядело именно так. Бозг повернулся к бюро, где, как он знал по прошлому посещению, стояла коробка с бумажными салфетками Kleenex. Он хотел с их помощью уничтожить следы своего пребывания в доме, но обнаружил на поверхности бюро, рядом с фотографиями в серебряных рамках, запечатанный конверт. на лицевой части, которая стояло его имя. Он взял конверт, прихватил с собой несколько салфеток и вышел из спальни. В гостиной, находившейся на некотором, хотя и недостаточном удалении от эпицентра ужасного запаха, он перевернул конверт, чтобы вскрыть его и заметил, что клапан надорван. Другими словами, кто-то уже вскрывал этот конверт до него. Бог подумал, что это, возможно, сделала сама Мередит. чтобы перечитать перед смертью своё откровение. Быть может, она до последней минуты пребывала в сомнениях относительно необходимости и правильности совершаемого ею поступка. Кто знает? Бос решил особенно не умудствовать по этому поводу и перейти непосредственно к письму. Вынув находившийся в конверте листок и развернув его, он первым делом посмотрел на дату. Письмо было написано неделю назад, в среду, Мередит и впрямь написала его в тот самый день, когда босс нанёс ей визит. Дорогой Гарри, если ты читаешь эти строки, значит, моя опасение, что ты докопаешься таки до правды, обоснованы. Если ты читаешь эти строки, значит, решение, которое я приняла сегодня вечером, было правильным, а коли так, то я о нём не жалею. Мне, видишь ли, проще предстать перед судом вечности, Нежели встретить твой устремлённый на меня всезнающий взгляд. Я знаю, кого у тебя отняла и знала об этом всю свою жизнь. Так что какой смысл сейчас говорить, что я очень об этом сожалею или пытаться объясниться? Но я до сих пор поражаюсь тому, до какой степени в несколько мгновений неконтролируемой ярости могут изменить всю жизнь человека. Я была очень зла на Марджери в тот вечер, когда она пришла ко мне, исполненная надежд и счастья. Она от меня уходила, чтобы жить с тобой и с тем человеком. Та жизнь, о которой мы с ней могли лишь мечтать, оказалась для неё возможной. Что такое ревность, как не отражение наших собственных неудач? Я была в несибе от ревности и злости, потому и набросилась на неё. Потом я сделала слабую попытку скрыть то, что сотворила. Мне очень жаль Гари, но так уж случилось, что я забрала её у тебя, и вместе с ней лишила всех радостей бытия и шансов преуспеть в этой жизни, которые у тебя могли бы быть. Не было дня, чтобы меня не угнетало чувство вины, и вот теперь я уношу это чувство с собой в могилу. Мне, конечно, следовало во всём признаться и расплатиться за этот свой грех, но кое-кто отговорил меня и помог выпутаться из этого дела. Но теперь рядом со мной нет никого, кто мог бы отговорить меня от задуманного. Я не прошу тебя о прощении, это значило бы оскорбить память о твоей матери. Полагаю, мне нужно лишь одно, чтобы ты знал, как сильно я раскаиваюсь в содеянном, а также о том, что человек, совершивший преступление и ускользнувший от наказания, далеко не всегда на деле уходит от возмездия. Мне, к примеру, возмездие избежать не удалось ни тогда, ни сейчас. Счастливо оставаться. Меридит.